«Мы вас ждем, товарищ птица, Отчего вам не летиться?» Несется клич со всех концов. Несется клич во все концы. Весна пришла, даешь скворцов. Добро пожаловать, скворцы! В самом лучшем месте, Самые лучшие рощи, На ветке поразвесистей Готова жилплощадь, и маленькая птица с большим аппетитом Готовы для кормежки и зерна, и мошки. Из-за моря, из-за леса не летят скворцы, Пока пионеры сами лезут на березины бока. Один с трубою на носу уселся аж на самый сук. Спорхнуть бы и навстречу! С приветственную речью. Одна заминка, без крылышек спинка. Грохочет гром от труп ребят, От барабана шалова. Ревут, кричат, пищат, трубят. Скворцы, добро пожаловать! Бьют барабаны бешеней. Скворцы погоды вешней Заждались за лесами. И в ждании безутешном Ребята по скворешням расположились сами. Слетит скворец под сень листов. Сказать придется, нет местов. Хочу, чтобы этот клич гудел над прочими кличами. Товарищ пионерских дел не забывай за птичьими.